дав разгон москвич отбыл приказав совсем покончить в кратчайший срок и тогда пришли к мудрому решению чем биться с непонятливым народом обойтись без него привезенных мужиков гуртом отправили в губернскую тюрьму следователи побойчее и натаревших по письменной части засадили за вставление протоколов и обвинительного заключения они должны были по собственному разумению очерчивать участие каждого обвиняемого в заговоре согласно заранее подготовленному списку, и флигель вновь опустел. Сделалось тихо, но прежнее покойное настроение не возвращалось. Не требовалось быть провидцем, чтобы угадать. Прошедшие при глазами расправы только прелюдия, и не останется без последствий. Отныне вряд ли станут церемоницей и со мной. Обо всем, что случилось, мне было известно в подробностях по запискам брата и из отрывочных рассказов крестьян. Они ненадолго попадали в мою камеру при перетасовках, какие производили следователи, рассаживая однодельцев передочными ставками. «Невиновного они ищут», — сказал мне ночью один из них. Он лежал пластом на койке, ему все печенки отбили, неподвижно устаившись в потолок. «Невиновного они ищут, его давно знают», — а хотят настращать народ, чтобы мужика покорным сделать, чтобы пикнуть никто не смел. Тогда и жизнь им пойдет легкое. Что захотят, то и станут делать. И добавил, помолчав. Не того мы ожидали, как Керенского спихивали, за большевиков голосовали. Я ведь матрос на Балтийском флоте служил. Только в 22-м после ранения списали, и я в свою деревню вернулся. нет что в никакой я не кулак хотя и жил справно кое чему знаете, на службе научился книжки по сельскому хозяйству читал и дело в деревне у меня хорошо пошло да вот этот тартемий который убил моей жене братом доводится покалеченные сломленные обманутые люди поставленные властью вне закона я вспомнил свои разговоры с володей долиным иванским прав он был никакая ни сила крестьянства разддроблная темная слепо поверившая в шестой список и потому неподготовленная к удару в спину от своих выбивая в рангеле из крыма повисали на проволочных заграждениях сиваша, А вот своим дали себя опутать, да так, что нынче можно их и вовсе лишить земли, посадить на брок или барщину, лупить и шельмовать, ездить на них, как не ездили и на их прадедах. И перед этой чудовищной несправедливостью начинает казаться мелкой, не стоящей собственная ущемленность. На что жаловаться мне, если лежит передо мной избитый крестьянин, балтийский братишка, стрелявший по зимнему дворцу в октябре семнадцатого, проливший кровь за советскую власть? Предчувствия мои скоро оправдались. К окнам прибили снаружи дощатые щиты, и я стал жить в полупотемках. Исчез фигаро. Его место заступил широкоплечий полукарлик с изрытым оспой и мясистым лицом, никогда не глядевший в глаза и молчаливый. Я должен был сам догадываться, для чего страж, сей отперев дверь, стоит в проеме. Помедлив, он выговаривал что-то вроде «Оп!» — оправка, или «Пер!» — передача. Чувствовалось, что этот человек раз и навсегда озлобился на весь свет. Предупреждал и брат. Его стали допрашивать... Напористо и предвзято старший следователь Мирошников.